Иначе и нам работу затрудняете, и своему ранчо вред наносите. Будем вынуждены разобрать и перекопать все. Можете делать что угодно, но больше ничего нет. А по кожам и шкуркам я дам исчерпывающее объяснение. Ну, а сколько оно будет исчерпывающим, посмотрим. Обыск начинаем вновь. Время близилось уже к полудню, а обследование все еще продолжалось. д е т к о в с к и й прошел в самый конец сада, где двое сотрудников уголовного розыска вынимали землю между внешним забором и сараем. к а к д о беретесь до заднего угла сарая, так идите вглубь. м о ж придется копать м и н т р а на два, на три, — сказал им д е т к о в с к и й том В том-то и дело, товарищ майор, что до этого самого угла еще далековато. Надо «Ну, же такой сарай еще отгрохать. Роту солдат поселить можно. д е т к о в с к и й посмотрел на молоденького веснущатого милиционера, на сарай, о котором шла речь, и торопливо пошел к его дверям. Догадка подтвердилась довольно быстро. Обстроенный со стороны территории дачи какими-то кладовками, душем, санузлом, а с двух внешних сторон закрытый забором и заросший малинником, крапивой и еще какими-то дикими кустами, сарай не просматривался на всю глубину. Сейчас же, когда д е т к о в с к и й после разговора с милиционером вошел внутрь, Ему стало все ясно. Он прошел к задней стене и стал искать в ней дверь. Она оказалась не в задней, а в левой боковой стенке, была имитирована под старые доски, будто наложенные стопкой у стены. д е т к о в с к и й попробовал открыть, не удалось. Видимо, здесь был какой-то секрет. Он велел позвать Сумадзе. «Сведите нас, пожалуйста, эту обитель. Интересно знать, что там». «Ну и нюх же вас, майор», — прошипел Сумадзе. Делать, однако, ему ничего не оставалось, и он открыл дверь. Привычно нащупал в темноте выключатель. Они оказались в просторном помещении без окон. Здесь стоял столярный верстак, Висели две станковые пилы. Лежал еще кое-какой инструмент. Около внутренней стены стояло несколько высоких плоских ящиков по форме, напоминающих пианино. д е т к о в с к и й подошел к ним. «Верх, низ, не кантовать», — прочел он, нанесенные черными печатными буквами надкуси. «Так вы что же, и музыкальными инструментами промышляете?» нет Глухо ответил Сумадзе, музыка здесь ни при чем. Это просто упаковка. Когда ящики вскрыли, в трех из них оказались кожи, а в одном все те же лисьи шкурки. — А зачем же такая своеобразная тара? — с недоумением спросил старший опергруппы. — Наивный вопрос. — д Удивился Сумадзе. Везут аккуратно, не кидают и не бросают. Сохранность гарантируется. А вы спрашиваете, зачем? Ну, может, на сегодня хватит? Устала, садясь на огромный ч у р б а н около с ы р а я проговорил Стешков. У меня голова окружится от всех этих тайн и сюрпризов. Да, многовато х «Это верно», — согласился майор. «Расскажи, не поверят». «Но тайны кое-какие здесь еще остались. Я уверен в этом, и все же на сегодня надо кончать, иначе нас самих т о в а р и щ и с Петровки разыскивать начнут». д е т к о в с к и й доложил полковнику Каныгину о событиях, происшедших за последние несколько дней. Неотложным считаю задержание кружка а заместителя директора фабрики имени 1 мая. Заключил он свой доклад